Взяла чемодан и, пройдя с ним до двери, с пыхтением опустила на пол. Он был непомерно тяжел. Граф понял это. И с некоторым удивлением посмотрел на Даниэль и прочел в ее взгляде самое настоящее бешенство. Несколько стушевавшись, Линтон попытался превратить все в шутку. По крайней мере, с этим чемоданом вы не убежите, и я не останусь без слуги». Даниэль приподняла чемодан и с силой бросила его на пол. «Вы правы, лорд Линтон. Теперь уж я действительно никуда не убегу». «Не убежите? Серьезно?» «Даю слово де Сан Варен, милорд». «В таком случае, мой маленький друг...» Наше путешествие окажется куда приятнее, чем можно было ожидать. Линтон театрально поклонился своей спутнице, и они вышли из номера. Граф, как и приличествовала хозяину, торжественно шествовал впереди, не обращая никакого внимания на тащившуюся за ним и сгибавшуюся под непосильной ношей маленькую фигурку. В холле месье Тримбелл отвесил лорду нижайший чуть ли не до пола поклон. Гостиничные счета были аккуратно оплачены важным постояльцем, а щедрые чаевые распределены между слугами. Словом, все были довольны и готовы в дальнейшем Усердно служить милорду Линтону, несмотря на некоторые его причуды. Хозяин гостиницы украдкой бросил взгляд на невысокого щуплого слугу, следовавшего за своим хозяином с огромным чемоданом на плече. Вымытый и переодетый этот уличный мальчишка теперь выглядел вполне прилично. Но Тримбл отнюдь не забыл предательского удара деревянным башмаком по колену. И когда граф, повернувшись, направился к дверям, хозяин гостиницы не удержался от искушения подставить бывшему оборванцу подножку. Даниэль, самоотверженно боровшийся с тяжелым чемоданом, Было не до Тримбела его челяди и даже не до графа Линтона. Все ее внимание было сосредоточено на том, чтобы не уронить свою ношу. Естественно, она не заметила вытянутой ноги Тримбела и, зацепившись за нее, грохнулась вместе с чемоданом на вымощенный каменными плитами пол холла. Девушка тотчас же вскочила, как будто твердый камень послужил для нее лишь трамплином, и набросилась на хозяина, дав волю столь долго сдерживаемой ярости. Острыми когтями она вцепилась в багровую от пьянства физиономию Тримбола, с наслаждением погрузила носок сапога в его толстый, выпиравший под одеждой живот и затем ухитрилась несколько раз прибольно ударить каблуком сапожка по жирным в кожаных бриджах ляжкам хозяина гостиницы. Все это сопровождалось самой изощренной площадной бранью, громогласным выражением сомнения в мужской полноценности месье Тримбелла и в его умственных способностях вообще. Досталось и его родителям особенно по материнской линии. Услышав за спиной шумы и крики, уже взявшееся было за ручку двери Линтон, резко обернулся. Не понимая, что заставило его слугу вести себя столь агрессивно по отношению к хозяину гостиницы, граф поступил так, как считал единственно правильным. Он схватил Даниэль одной рукой за воротничок костюма, а другой за бриджи на мягком месте девушки и оттащил ее от взбешенного тримбола. «Он он подставил мне под ножку!» — визжала Даниэль, барахтаясь в сильных руках графа. «Нарочно!»